Глава 17. Чужой корабль пришлось разгрузить полностью. С него сняли весла и якорь, срубили мачту. Но все равно спустить его на воду оказалось очень сложно. На это ушел целый день. Меркантильный Млиш заикнулся было, что его следует вновь загрузить и отогнать на один из ближайших островов. Вряд ли судно найдут ваксы. Судя по всему, они покинули края вблизи переката, иначе бы путешественники встретили их следы. Но Олег даже не стал это обсуждать. Он рвался вперед и готов был бросить все товары, лишь бы побыстрее достичь острова. Надо сказать, большая часть команды его всецело поддерживала, разделяя опасения по поводу хайтов. Люди вкалывали, как проклятые, не жалея себя. Уже два человека лежали в трюме. Один мучился от сильного воспаления легких, второй поломал ногу, нечаянно поставив ее под каток. Погода улучшилась, дождь шел 2-3 раза в день, в остальное время было пасмурно, но вполне терпимо. Влажность снижалась, впервые за 20 дней люди смогли работать в относительно сухой одежде. На спуск арго ушел еще один день, отплывать на ночь глядя не стали, такая спешка до добра не доведет. Поддавшись уговорам Лиша, Олег приказал хорошо закрепить второй корабль на якорях. Если все будет нормально, сюда можно быстро вернуться с дополнительными грибцами, отбуксировать его к острову до зимы. Оставалось надеяться, что сюда не доберутся ваксы. Те быстро утащат все, что возможно, а судно сожгут. Но если попытаться прихватить его с собой, то обратная дорога займет слишком много времени. Ранним утром, еще до рассвета, отправились в обратный путь. Для ускорения оставили на берегу запасные якоря и большую лодку, на которой пришли беглые рабы. Без всего этого можно обойтись, а ход ненамного, но все же увеличится. В первый раз за последние три недели Олег возблагодарил погоду. От сильного притока воды Фреона вздулось, течение ее несколько замедлилось, что позволяло идти с большей скоростью. Ветра практически не было. За весь первый день ни разу не поставили парус. Но команда «Арго» была велика. На весла вставали в три смены, для движения выбирали прибрежные участки с самым медленным течением. С каждым днем Олег мрачнел все больше и больше. Следов ваксов не было, ни дымов на берегу, ни лодок, ни охотничьих отрядов. Людоеды до ужаса боялись хайтов, бежали без оглядки при их виде. Если по пути вниз дикарей замечали довольно часто, то сейчас они явно скрывались, что наводило на неприятные размышления. Противник, сумевший так запугать агрессивных траглодитов, вызывал невольное уважение и страх. Аня стояла на западной стене, вытягивающейся вдоль берега. Левее ее возвышалась громада башни, но туда девушку не пустят. На бойницах дежурят лучшие стрелки. Добрыня разрешил участвовать в отражении вражеской атаки всем, кто сможет держать в руках оружие, а упустить она это не могла. Последние два дня погода стояла практически сухая. Если дождь и срывался, то небольшой. И обычно это происходило ночью. Лук все это время находился под потолком маленького домика, в котором Аня жила вместе со Светой. Он ничуть не пострадал от влаги. Проведя рукой по дереву, Аня не сдержала улыбки, вспомнив Олега, сделавшего это оружие несколько месяцев назад. С тех пор многое изменилось. Поселковый умелец усилил лук роговыми вставками и сухожилиями, Да и стрелять она стала гораздо лучше. Ей не сравнится с лучшими бойцами поселка, но сегодня им пригодится ее слабая подмога. Хайты, не торопясь, не скрывая своих намерений, готовились к штурму. Они выкладывали заготовленные лестницы, сильные раксы вставали в линии, прикрываясь от обстрела грубыми щитами, приготовленными из связок тростника и хвороста. Даже сильный лучник, вряд ли сможет пробить такую преграду. Аня посмотрела вправо. Там, на самом угрожающем направлении, стоял Добрыня с десятком крепких бойцов. Сейчас командир очень походил на своего былинного прототипа. С ног до головы закован в тяжелые латы, на голове стальной шлем, пояс оттягивает широкий меч и увесистая булава. Он бросал хмурые взгляды в сторону врага, время от времени посылал вестовых, после чего силы защитников перегруппировывались. Посмотрев на небо, Аня отчетливо разглядела, как сквозь тучи просвечивает диск солнца. Она едва не взмолилась в голос, уговаривая выйти его хоть на мгновение, за последние три недели этого не было ни разу. Но нет, чудо не случилось» светило, заволокло еще сильнее. Оставалось радоваться тому, что нет дождя, да и туман сошел на нет, если не считать легкой дымки, затрудняющей видимость на больших дистанциях. Девушка сама не заметила, как задумчиво уставилась в одну сторону, откуда рано или поздно должен появиться арго. Прошло уже более двух месяцев, корабль задерживался. Аня не слишком беспокоилась по этому поводу. Она понимала, что дорога трудная, большая большая часть информации о ней получена от старика, никогда не бывавшего в тех краях. Так что говорить о точных сроках возвращения смешно. Сейчас ей, наоборот, хотелось, чтобы Олег задержался, его маленькая суденышка не справится с вражескими. Девушка не сомневалась, что островитяне легко отобьют штурм врагов, и те уберутся во освояси, обломав зубы о высокие стены. Из задумчивости Аню вывели крики защитников. Оглянувшись, она увидела, что хайты пошли в атаку. Враги не спешили. Они не могли двигаться слишком быстро с тяжелыми лестницами. Кроме того, шеренга щитоносцев опасалась разрыва в своих рядах. В общем, спешить им было некуда. Уперев лук в щель настила, Аня навалилась на него всем телом. Подскочивший ратник помог ей согнуть оружие. Она накинула петлю тетивы, повернулась, намереваясь поблагодарить добровольного помощника, но тут же осеклась, увидев, что это Антон. Сухо кивнув, девушка достала первую стрелу, оценила расстояние, решила, что начинать обстрел рановато. На такой дистанции она не сможет попасть даже в слона. Между тем, некоторые островитяне уже стреляли вовсю, впрочем, без особого успеха. Хайты подобрались к стенам, под прикрытием щитов начали растаскивать рогатки и рубить колья, препятствующие установке лестниц. Аня пускала в них стрелу за стрелой, с горечью убеждаясь, что почти не попадает. Враги двигались быстро, кучами не толпились, а там, где этого было не избежать, прикрывались щитами. Впрочем, обстрел их здорово нервировал. Они не стремились лезть на рожон. Только триллы, выстроившись позади, принялись раскручивать ремни пращ. Девушка перенесла огонь на них, благо до этих незащищенных противников было не более 40 метров. Рядом, Кто-то истошно заорал. Обернувшись, Аня содрогнулась от ужасного зрелища. Невысокий пожилой мужчина присел на настил, зажимая руками низ лица. Из-под пальцев струилась кровь. Проглядывали рваные губы, не скрывающие раздробленные десны. Девушка инстинктивно дернулась, когда возле уха прогудел увесистый камень. Снаряд едва разминулся с головой. Она даже почувствовала ветерок на щеке. Подскочив к раненому, Аня помогла ему подняться, настойчиво потащила к лестнице, бойцу теперь не место на стене, пусть женщины внизу окажут ему медицинскую помощь. Она не успела спуститься вниз, как подскочили охающие санитарки, подхватили мужчину за руки, потащили в сторону поселковой больнички. Аня поспешила наверх, как раз успев под первый залп дротиков. Триллы подбежали к стене, принялись метать свои тонкие снаряды с завидным проворством. Защитники поспешно спрятались. От острых стальных лезвий не спасали даже кожаные доспехи. Раксы без помех поставили свои лестницы и тут же полезли на стены. Аня, припав к настилу, не пыталась высунуть нос. У нее не было даже самого плохонького шлема. Голову прикрывала лишь собственная шевелюра. Волосы, конечно, очень пышные, густые, всем соперницам на зависть. Но вряд ли это поможет остановить дротик или камень. Девушка завороженно уставилась на невозмутимого Алика. Тот в своей керасии, большом шлеме, походил на рыцаря и стоял с самым невозмутимым видом. Пару раз дротики гулко ударяли по стали, но без толку. Чтобы пробить такую защиту, необходимо тяжелое копье. Алекс спокойно поднял большой ковш, зачерпнул из дымящегося котла жидкой смолы, вылил вниз, стукнув о верхнюю перекладину лестницы. В ответ раздался хор таких душераздирающих воплей, что вряд ли бы их заглушил рев турбин реактивного лайнера. Кузнец не остановился на достигнутом, повторил процедуру еще пару раз. По всей стене защитники лили на атакующих смолу и кипяток, высыпали раскаленный песок. Враги карабкались по лестницам, прикрываясь щитами, но это им не слишком помогало. Сверху сыпались бревна, утыканные кольями и большие камни. Атака хайтов захлебнулась в одну минуту. Только в одном месте раксы смогли вскарабкаться наверх, но их тут же отбросили копьями. Угрожающе порычав, враги отступили, прячась от обстрела за щитами. Все лестницы остались под стенами. Островитяне немедленно затащили их к себе, оставив противника без осадных орудий. Едва унялся град дротиков... Аня вскочила, подняла лук и только тут поняла, что осталось без стрел. Удивительно, как она могла израсходовать их за такое короткое время. Достав прощу, она азартно выпустила несколько камней вслед отступающим хайтам, но без особого успеха, те уже были слишком далеко. Вокруг ликовали остальные защитники, выкрикивая по адресу врагов такие оскорбления, что поневоле краснели уши. Обернувшись, девушка с радостью убедилась, что пострадавших мало. По лестницам уводили несколько человек, почти все раненые спокойно шли на своих ногах. Островитяне отбили штурм, не доведя дело до рукопашной. Хайты остались без лестницы, расстреляли много дротиков. Следующая атака будет стоить им больших потерь. Защитники, не боясь обстрела, будут действовать активней.